Кончина чудища Хоклайнов. Камерон вылил стакан виски в банку химикатов. Когда виски попало на химикалии, они посинели, запузырились и от банки в разные стороны полетели искры. Огненными птичками они летали везде, поджигая всё, к чему прикасались. "Ходу!" зарал Камерон Гриру. Его ворвали вверх по лестнице на первый этаж собняка. Чудище хоклайнов отреагировало на виски, вылетев в банк его источника энергии, тем, что ему едва хватило времени проклясть свою судьбу. "Ять!" завопило чудище. Классическое проклятие. А потом чудище разлетелось на горсть голубых алмазов, у которых не сохранилось памяти о прежнем своём существовании. А чудище Хоклайна теперь не осталось ничего, кроме алмазов. Они сверкали, как ведение летнего неба. Тень чудища превратилась в тень алмазов. У неё тоже не осталось воспоминаний о прежней жизни, поэтому теперь душа её успокоилась. Она же стала тенью прекрасных вещей.